«Пятое. Ладно, Ри, все, что ты сейчас услышишь, для тебя не новость. Маленькое пристрастие стало большим, а большие пристрастия стоят дорого. Дэмиан что-то украл из дома богатого человека. Первый раз вышел сухим из воды, но не во второй. Его не арестовали, просто уволили». «Почему я не удивлена?» — сказала Ри. А потом я потеряла работу в детском центре. Экономическая ситуация была тяжелой, и женщине, владевшей центром, пришлось пойти на сокращение персонала. Странное дело, там были еще две девушки, которые пришли позже меня и не обладали моим опытом, но их она оставила. Попробуй догадаться, чем они отличались от меня. — У меня есть догадка, но лучше скажи сама, — ответила Ри. — Они были белыми. «Слушай, я не ищу оправданий. Не ищу. Но ты знаешь, как все устроено. Когда это случилось, я немного впала в депрессию. Нет, депрессия у меня была сильная, а как же иначе? И я начала принимать таблетки, даже когда у меня не болела голова. А знаешь, что было самым ужасным? Я понимала, что происходит. Понимала, что становлюсь гребаной, тупой наркоманкой, оправдывая все ожидания». Я ненавидела себя за это, за то, что исполняла предназначение, которое мне предрекали, потому что я выросла бедной и черной. Да, тяжелое дело. Вздохнула Ри. Ладно, значит, ты понимаешь. А наши с Деменом отношения, вероятно, все равно бы закончились. Я это знаю. Мы были одного возраста, но в душе он был моложе. Думаю, для парней это обычное дело, но он был даже моложе большинства. Сама, по сути, пошел в парк играть в футбол, когда наш ребенок лежал больным дома. Тогда мне это казалось нормальным. Он все время уходил. «Я вернусь», — говорил он, — или «я только в Рикс», — или еще куда-нибудь. Я никогда не спрашивала. Считала, что от вопросов лучше воздержаться. Он меня умасливал. Цветы, конфеты, новая кофточка из торгового центра. Такие вот сиюминутные радости. Казалось, в нем было что-то забавное, но на самом деле в нем крылась злость. Он мог подойти к женщине, которая выгуливала собачку, и крикнуть «Вы похожи на близняшек». Или, проходя мимо подростка, сделать вид, что хочет его ударить, чтобы тот отпрянул. «Я просто шучу», — говорил он. «И наркотики». Из-за них он становился раздраженным. Он по-прежнему делал то, что хотел, но уже не весело, как прежде. Злость его сорвалась, как собака с цепи. — Посмотри на эту обдолбанную суку, Бобби! — говорит он нашему сыну. И хохочет, словно это весело, словно я клоун в цирке и тому подобное. Наконец я ему за это влепила пощечину. А он ударил меня кулаком в ответ, а когда я тоже ударила его кулаком, разбил миску мне о голову. Наверное, было больно, посочувствовала Ри. Больнее было от того, что я понимала, что заслужила это, и мой наркоманский муж имел полное право разбить мою наркоманскую рожу. Я ненавижу себя за это. Помню, я лежала на полу и видела монетку, закатившуюся под холодильник. Вокруг валялись осколки синей миски, а я думала, что теперь появятся сотрудники службы опеки и увезут Бобби. Они, конечно же, появились. Коп увел Бобби из моего дома. Мой ребенок с плачем звал меня, и, наверное, это был самый грустный момент в моей жизни. Но я так обдолбалась, что ничего не чувствовала. Грустно сказала Ри.